Анна Орлова. Адвокат по магическим делам. Дело первое. Не лишний вес. У меня к тебе серьезный разговор, патетично выдал Нат и воздел половник. Я чуть не подавилась кофе, нельзя же так, тем более в первый рабочий день после долгих праздников. А в этом году, на Бэл власти расщедрились на 10 выходных к ряду после такого перерыва еще поди вспомни кем ты работаешь а главное зачем и тут они над и серьезный разговор м, -м, -м, м промычала я откашлявшись и придвинула к себе блюдо с еще теплыми булочками надо же заесть стресс так больше не может продолжаться продолжил домовой и половник к груди прижал я даже руку от булочки отдернула тяжелые времена требуют тяжелых решений ты что хочешь уйти спросила я в лоб не люблю хождения вокруг да около мне их на работе с избытком над вытащил глаза и выронил половник бздынь печально сказала несчастная жертва наших разборок встретившись с кафельным полом как уйти просипел домовой ногами предположила я насмешливо Уж очень это смахивало на шантаж в духе «Вот умру, и будете плакать!» Нат надулся. «Ну тебя! Я же серьезно, а ты шутки шутишь!» Я могла бы сказать, что о серьезном как раз стоит говорить как бы в шутку, так легче. Но время поджимало, а ведь еще до офиса добираться. «Давай без обиняков!» Я все таки намазала булочку маслом и откусила. «Ммм, что стряслось!» Вот это домовой ткнул пальцем в булку и стряслось. м, -м, -м" повторила я и оглядела надкусанную булку. Булка в ответ посмотрела на меня глазами и изюминками. Бр! -м! я встряхнула головой. «Надо сегодня пораньше лечь спать, а то мерещится всякое. Хотя с пораньше может и не выйти. У дочки как раз зубки режутся». «А что не так? Вкусная, свежая?» «Ты слишком много ешь» заявил домовой обличительно. я все всё-таки подавилась». «Посмотри, на кого ты стала похожа», продолжил Нат, распаляясь. Щеки появились, и бока, и окорока», поддакнула я. «Нат, после родов многие прибавляют в весе». «Угу, но уже год прошел, всплеснул руками он. «Пора худеть». «Кому пора, тот пусть и худеет», сказала я и принялась за булку, хоть и без прежнего аппетита. «И вообще, ты ведь сам испёк». «Для Артема, поднял палец домовой. «А тебе, вон, капустный салатик и отварное яйцо». Учитывая, что в офисе я обычно перебивалась кефиром и бананом, и это за весь день, перспективы не радовали. «Нет», — вздохнула я и одним глотком допила кофе. «Но чего ты пристал? Какое тебе дело до моего размера?» Над тоже вздохнул и сказал наставительно. Я же о тебе беспокоюсь. Вдруг тебя Артем бросит. Мужики, они глазами любят. Я хмыкнула. Мда, а я-то думала, у них другие органы для этого предназначены. Да ну тебя, надулся мой драгоценный домовой и отвернулся к окну. Денек выдался не из легких. Сначала клиентка устроила скандал, как только я произнесла стандартное услуги у нас платные». «Как это платная?» — подбочинилась гномка и брови насупила грозно так. «Вы же клятву Эйр давали помогать и защищать». «Положи мне Эйр о форсете», — хмыкнула я. «Эйр, врачева врачевания, оклялся Артем как хирург. Я же присягала богу справедливости. И там не было ни слова, что я должна делать это бесплатно». «Тьфу!» — сплюнула гномка и убралась таки в освояси. Какое облегчение! Только я успела выдохнуть, как в консультацию влетела коллега, Фарлай фейруларс Мысленно я застонала, поскольку Фарлай обожала сплетни и склоки. «Добрый день», — сказала я вежливо. «Что я тебе сделала?» — немедленно взвелась коллега. «Почему ты говоришь со мной таким тоном?» «Каким?» — вздохнула я и потерла лоб. «Кажется, 10 выходных не пошли ей на пользу». Фарлай истосковалась дома, утомилась пилить мужа, который относился к Жениной Блаже философски, как к неизбежным осенним дождям, и жаждала вылить на чью-нибудь голову весь накопленный яд. Увы и ах, голова оказалась моя. «Неуважительным», — припечатала она, и руки на необъятном бюсте сложила. «Явно же говоришь, а сама желаешь, чтоб ты сдохла». «Ну что ты», — я улыбнулась еще шире, «Я желаю, чтобы ты жила долго, счастливо, и желательно подальше отсюда», — закончила мысленно. Коллега фыркнула, смерила меня взглядом, «Мы еще не закончили», и утопала в смежную комнату, пить кофе и сцеживать яд. Последнее она делала по телефону, обрушив на голову бедной Альбины громы, молнии и водопад недовольства. Дескать, у Фарлай в графике дежурства на этот месяц, аж два понедельника, одного четверга. По четвергам в нашем районном суде принимали иски, так что клиентов, теоретически, было больше. Так что приходилось следить, чтобы четверги на всех адвокатов преподали поровну. Чем Фарлай не угодил понедельник, оставалось загадкой. День тяжелый. Альбине я посочувствовала. Нелегко быть начальством, а лишённым всякой возможности приструнить взорвавшегося подчиненного. Впрочем, прислушиваться я вскоре перестала. Косяком повалили клиенты. Только вот я внезапно вовсе не была им рада. Первой, пугливо озираясь, вошла полная дама средних лет. Проходите, присаживайтесь, слушаю вас, сказала я заученно, в чем ваша проблема? Она пристроилась на краешке кресла, прижала сумку к груди и сказала сдавленным шепотом: Меня преследуют! Кто? — осведомилась я, мысленно вздохнув. «Бывший муж?» Вопреки многочисленным фильмам, запретов на приближение к объекту наши суды не выдают. И вообще мало что можно поделать, пока несчастной жертве не причинено реальный вред. Увы, увы. Однако дама покачала головой, подалась вперед и выдохнула страшным шепотом. «Судья!» Час от часу не легче. «В каком смысле?» — уточнила я осторожно. «Он рассматривает ваш спор и...» «Да нет же!» Дама настолько забылась, что даже повысила голос. Нервно поправила воротничок блузки. «Он правда меня преследует. То есть сначала за мной следила полиция, а потом как-то раз выхожу из дома, а там он в машине сидит, смотрит...» И вздохнула судорожно. «Эм...» — пробормотала я, потирая переносицу. «А как вы определили, что он судья?» «Вы знакомы?» «Судья, занимающийся обычной слежкой? Серьезно? Она посмотрела на меня одновременно затравленно и снисходительно. «Но это же видно!» «По каким признакам, хотела бы я знать? Таблички «Осторожно, судья» они пока не носят, разве что носы дерут больше обычных смертных, но это и с прочими властимущими случается». «Неужели? Вы уверены, что он преследует именно вас?» «И почему за вами следят, кстати?» «На бандитку она, прямо скажем, не похожа». «Да это же понятно!» — воскликнула клиентка, раздражаясь. «Я была главбухом в крупной фирме, и...» «Мой шеф с налогами мухлевал. Два года назад я не выдержала, уволилась. А потом за мной стали следить». «Мда, тяжелая у бухгалтеров работа, нервная. На такой впрямь свихнуться недолго». Не без труда, выставив несчастную, посоветовать ей могла разве что обратиться к психиатру, но консультации это не сочтешь. Я только вздохнуть успела, прежде чем в дверь снова постучали. Не дожидаясь разрешения, в мой кабинет ввалился мужчина средних лет, растрепанный и до нельзя, взволнованный. Я хочу оспорить отцовство! выкрикнул он с порога. Дело не слишком приятное, но обычное. Присаживайтесь. Повела рукой, указывая ему на ближайшее кресло. Слушаю вас. Почему вы считаете, что вы не отец ребенка вашей супруги, насколько я понимаю? Он машинально покрутил бручальное кольцо. Да, то есть ребенок еще не родился, Танечка только на пятом месяце. Но я хочу заранее все разузнать. Понимаете, раз это не мой ребенок, я же не должен платить алименты?» Разумеется, нет, заверила я, внимательно его разглядывая ласковая танечка меня насторожила. Не говорят так о женах изменщицах, Но ведь ваша супруга на алименты не подавала. По закону право на содержание имеет не только ребенок, но и мать, и это право сохраняется до достижения ребенка возраста трех лет. Нет, конечно, удивился он, мы же вместе живем. Совместное проживание вовсе не является препятствием для взыскания алиментов. «Далеко не все отцы считают нужным выделять адекватную сумму на обеспечение нужд младенца, а выпрашивать каждую копейку — то еще удовольствие». «Тогда тем более», — хмыкнула я, «насколько я понимаю, ваша жена признает, что вы не являетесь отцом ребенка». «Если так, то дело проще простого. Истец подает в суд, ответчица иск признает, и дело в шляпе, точнее, в ЗАГСе». «Конечно», — кивнул он, — «Понимаете, я работаю вахтовым методом по полгода. Вернулся к праздникам, а тут...» «А отец ребенка готов выступить свидетелем?» — уточнила я на всякий случай. Редкий любовник на такое согласится. Впрочем, картина и без того ясна. Раз «танечка» на пятом месяце, тут и без экспертизы можно обойтись. Хватит и несложных подсчетов. Но любой юрист собирает максимум доказательств, просто на всякий случай. «Мы большие перестраховщики, и нередко это оправдывается». Он посмотрел на меня с удивлением. «Нет, конечно. Понимаете, Танечка — медиум. Однажды на сеансе что-то пошло не так, и... В общем, ею духи того овладели. Она не виновата». «Что-что?» — я кашлянула, скрывая смех, и сказала серьезно. «Боюсь затруднительно взыскать элементы с духов». Короче говоря, и этот клиент ушел недовольным. А под дверью уже ждал следующий. «Я хочу оспорить завещание», — заявил молодой гоблин и хлопнул мне на стол нотариально заверенный документ. Увы, я не нашла к чему в нем придраться. Ни на первый взгляд, ни на второй. «На каком основании?» — уточнила я осторожно. От чего то граждане уверены, что оспорить последнюю волю — можно легко и просто, было бы желание. На практике же случаи удовлетворения подобных исков крайне редки. Для этого нужно доказать, что наследодатель на момент составления завещания либо было не в себе, либо его тем или иным способом принудили поставить подпись. Прямо скажем, нетривиальная задача. Разумеется, если ныне покойный гражданин не состоял на учете в психоневрологическом диспансере, но и в этом случае придется проводить соответствующую экспертизу. К тому же нотариусы бдят, и прежде чем заверить чьё-то волеизъявление, непременно удостоверится, что клиент понимает, кто он такой и что подписывает. При некотором опыте это несложно». «Это подписал не отец», — припечатал клиент, подался вперед и глаза вытаращил. «Это будет трудно доказать», — заметила сдержанно. «Нотариусы проверяют личности». «Да что вы все об одном толдычите», — перебил клиент запальчиво. «Все? То есть я не первая в списке?» «Ну, глянул этот ваш нотариус, и что? Лицо, отпечатки пальцев — это все совпадает». «А что это был Драугер? Он может отличить?» И посмотрел на меня с торжеством. «Оживших мертвецов определить нетрудно», — возразила я сухо, даже на первый взгляд. На их внешнем виде обязательно сказывается причина смерти и... Врете! завопил клиент, вскакивая. Я только глаза закатила. Кажется, в дурдоме сегодня день открытых дверей. Весеннее обострение во всей красе. «Извините, ничем не могу вам помочь», — сказала я тихо, но непреклонно. «До свидания». «Я на вас жалобу напишу», — пригрозил клиент. «В эту, как ее, в коллегию». «Адрес подсказать?» — предложила я вежливо. «Нет? Всего доброго. Не железная же я в самом деле». Когда клиент из рога проклятия вымился наконец за дверь, я на мгновение позволила себе прикрыть глаза и вздрогнула от ядовитого. «Смотрю, у тебя клиенты прямо в очередь выстраиваются!» «Дорогая коллега, чтоб ее, стоит, подбочинившись, и смотрит из-под лобья. «Могу подарить», — предложила я с чувством. «Мне чужого не надо», — поджала губы она и огляделась. «Кстати, а куда подевалась наша секретарша? Опять входящая документация, не рассортирована». Нелюбовь Фарлай к Летиции вспыхнула с момента знакомства и не угасала ни на миг. Призрачная дама несказанно бесила нашу скандалистку тем, что на все ее выпады реагировала безукоризненно вежливо И никогда не теряла присутствие духа. Странно звучит в отношении собственного духа, но как есть. Задеть или оскорбить летицу было невозможно, хотя нельзя сказать, что Фарлай не пыталась. Я усмехнулась, мысленно, разумеется, и напомнила: "Летица в отпуске вернется 15 июня. Ах, да, кисло сказала Фарлай, умащивая свое необъятное седалище в кресле напротив. «Хотя зачем призракам отпуск? Что за блажь?» Я лишь плечами пожала. Летица заявила, что всегда мечтала путешествовать. При жизни она такой возможности не имела, так почему бы не осуществить мечту хотя бы после смерти? Так что она взяла положенный отпуск и выкупила каюту в пароходе, следующем в Хельхейм. Я сама отвезла Ларец с её жемчугом на корабль. «Что тут скажешь? похвальная жизнелюбие. Всем бы так!» Домой я приплелась без сил. Хотелось стащить туфли, упасть носом в подушку и... Радостный лепет дочки заставил меня взбодриться, а низкий смех мужа и вовсе подстегнул. «Всем привет!» — улыбнулась я, заглядывая на кухню. Тем, ты сегодня рано!» Начальство расщедрилось, — хмыкнул он, вытирая испачканную мордашку Алисы. Дочка залевисто хохотала и пыталась увернуться. «Я даже поесть успел». Скорее всего, начальственная щедрость была не к добру, а разве бывает иначе? Но мы дружно решили не портить момент. Переглянулись только. Домовой уже хлопотал у плиты, накладывая ужин. Котлета, салат и пюре. «Приятного аппетита», — пожелал Над. «Пирожное будешь?» И никакого ворчания, никаких попреков? «Надо проверить, не сдохло ли в горах что-то крупное. Тролль там или дракон?» «Буду», — кивнула я, хотя сладкого не хотелось. «Просто чтобы посмотреть, как он отреагирует». Над даже бровью не повел, Вытащил из холодильника кусок бисквита, щедро сдобренный кремом, и поставил передо мной. Дочка немедленно протянула к нему ручки. «Дяй!» И пока Артем терпеливо объяснял ей, что маленьким девочкам такого нельзя, А Алиса ныла и плевалась кашей, я набросилась на еду. Оказывается, я зверски проголодалась. Звуки шли фоном. Увещевание мужа, нытьё дочки, бормотание домового. Пока в этот привычный и успокаивающий шум не добавилось негромкое: «кхм» Артема! Я подняла голову. Глаза мужа смеялись, губы подрагивали в попытке сдержать улыбку. «Над», — сказал он сдержанно, Утоли мое любопытство. Дальше пошло это куда? У меня медицинское образование, но я теряюсь в догадках. Домовой залился краской, отвернулся, буркнул что-то и шмыгнул в кладовку. Я приподняла бровь. Что это было? Артем пожал плечами и процитировал. Как вошло, так и вышло, как вышло, так и дальше пошло видимо, какое-то заклятие. Для похудения подхватила я, начиная звереть. Так вот, почему он так расщедрился. Внимание отвлекал. Я отставила тарелку и позвала, вкратчиво так. «Над!» Дурак он отзываться, как же. В сон я провалилась, как под лёд. Бульк и даже барахтаться не пыталась. Словно через толстое ватное одеяло я слышала шаги Артема. Вот прогнулся матрас, Муж завозился, устраиваясь поудобнее, и тоже затих. Из детской доносился еле слышный голос Ната, который напевал Алисе Колыбельную. «Всё спокойно. Спать». Снилась мне какая-то муть. Грязная река, духота. Я из последних сил плыву, цепляясь за бревно, а стая пираний отщипывает от меня по кусочку. Из кошмара меня выдернул сонный оклик мужа. «Эй, ты что делаешь?» И ногой дрыгнул поперек меня, закинутой. Он всегда норовил во сне прижать меня покрепче, словно боялся, что сбегу. Сама схватилась за его руку, как утопающий за соломинку. «Так вот оно какое бревно!» Я уже открыла рот, чтобы извиниться, но Артём сел на постели и рявкнул. «Стоять!» «Упс!» — пробормотала темнота голосом Ната. Я протянула руку и щелкнула выключателем шер осветил сюрреалистическую картину. Домовой присел и пригнул голову, словно пытался слиться с узорами ковра. В растопыренных руках он держал рейтузы. Алые, дамские, размера 60-го Они парусом трепетали на сквозняке. — Что тут происходит? — поинтересовалась я холодно. Нат молчал, и Артем подсказал, хмыкнув. — Очередной заговор. Я не все расслышал, но там что-то было про жир с пуза, который должен уйти в чужие рейтузы. А потом он меня ущипнул. «Я не хотел», — пискнул Нат, наконец отмирая. «То есть...» Он замялся, и я закончила. «То есть хотел, но не Артема, так?» Домовой помедлил и решительно кивнул. «Я хотел как лучше». А получилось как всегда. Часы показывали половину второго. Спать хотелось зверски. Брысь! «Буркнула я утром поговорим над тут же испарился я выключила свет забралась под одеяло и обнаружила что артём давится смехом что пробормотала я сонно вспомнил ответил он сдавленным голосом когда он меня ущипнул то еще возмутился мол совсем ты себя запустила даже ноги не бреешь утром артём умчался на работу чуть свет У меня же первая встреча была назначена в половине двенадцатого, так что в кои-то веке была возможность выспаться и неспешно позавтракать. Была бы. Не косись на меня над, с такой обидой, что кусок в горле застревал. «Над», — не выдержала я и вилку отложила. «Нам надо серьезно поговорить». Домовой вытаращил глаза, надулся, засопел. «Издеваешься?» «Есть немного». «А ты нет?» — хмыкнула я. «Зачем опыты надо мной ставишь?» «Какие еще опыты?» «Буркнул Нат упрямо. Я ничего такого...» «Да...» «Протянула я насмешливо. А кустарная магия?» «Ты уверен, что это безопасно?» «Конечно», — выпалил он с самым честным видом. «Я все делаю, как и положено. И это работает. С этим твоим полуэльфом разбежались раз, замуж вышло два, ребенка родила три...» Я только глаза закатила поди докажи этому упрямцу, что не все вокруг происходит по его велению и хотению. Давай на этом остановимся, попросила я сдержанно. Будем считать, что ты помог мне обрести личное счастье. Дальше уж я как-нибудь сама. Договорились. Домовой насупился, сказал наставительно: "Счастье мало найти, надо его удержать. Думаешь, вокруг Артёма твоего мало про фурсеток крутится? Молодых, красивых, стройных" Внутри что-то кольнуло, а вдруг... Я потерла переносицу и заметила насмешливо. То есть, когда ты по ночам врываешься к нам в спальню, это ты наш брак укрепляешь? Над смутился, шаркнул ножкой. Ну, ладно, не хочешь самопальной магии, давай мы тебе амулет купим. Пит недавно про такое рассказывал. Его хозяйка купила такой специальный браслет и аж 45 кило скинула. «Мда, впрочем, когда лишнего веса столько, тут за любой амулет схватишься». Я поймала его горящий взгляд и проронила веска. «Нет». Домовой насупился, отвернулся, проворчал. «Ну и ладно, ну и подумаешь». На мое счастье, сегодня в консультации дежурила Альбина. Так что мы всласть поболтали, обсуждая новости законодательства, Очередные выходки Фарлай и прочие животрепещущие темы. Представляешь, рассказывала Альбина мелкими глотками прихлебывая свой кофе без кофеина пока муж в отпуске, он готовит каждый день. И вздохнула тяжко. Это плохо, удивилась я, по-моему, вполне невинное увлечение, избавление от кухонного рабства и все такое. Домового у Альбины не было, а готовить она ненавидела. После развода с первым мужем она вполне обходилась йогуртами, овсянкой да отварной куриной грудкой. С появлением в доме мужчины этот порядок пришлось пересмотреть. И в прошлую нашу встречу Альбина как раз жаловалась, что ненавидит кухонное бдение. «Ха!» — она взмахнула рукой с длиннющими ногтями. Ума не приложу, как с такими кинжалами она умудряется лихо строчить документы. «Во-первых, готовит он вкусно. И много. «Кажется, я начинаю понимать», — пробормотала я и почесала кончик носа, пытаясь сдержать усмешку. «Ты набрала целый килограмм?» Над своей фигурой Альбина всегда тряслась, как особо мнительная мать над болезненным младенцем. «Хуже», — вздохнула она трагически. «Полтора, представляешь?» «Ужас», — посочувствовала я и поделилась. «Нат тоже считает, что мне пора худеть». Она окинула меня изучающим взглядом и вынесла вердикт. «Пора. Погоди, я же не о том. Понимаешь, он еще и кухню в процессе готовки уделывает так? Вчера полтора часа отмывала». У меня прямо язык чесался спросить. «А как же маникюр?» Но я удержалась. «Зато калории потратила». Альбина скривилась, однако ответить не успела. В кабинет заглянула миловидная Арчанка. «Добрый день» сказала она негромко. В темных миндалевидных глазах застыл вопрос. «Простите, я немного раньше. Мне нужна адвокат Орлова». «Проходите», — предложила я, отставив чашку. «Чем могу помочь?» Альбина ретировалась в приемную, а я повнимательнее взглянула на арчанку, скромно присевшую на краешек стула. Она была худенькой, изящной, длинные чёрные волосы забраны в высокий хвост, лицо подкрашено очень деликатно, всего лишь тушь для ресниц и чуточку светлого блеска на губах. Вместо обилия золота на шее и в ушах изящные жемчужные сережки да тоненькое кольцо. Одежда тоже указывала, что традиции своего народа арчанка не придерживалась. Никаких шаровары, чадры, никакой варварской роскоши. Простое темное платье, свободный пиджак, лодочки на небольшом каблуке. Скромно и со вкусом. Она в ответ, не таясь, рассматривала меня. Надо думать, выводы сделаны были в мою пользу. Арчанка кивнула и представилась. «Я Азиза. Мне о вас рассказывала Зейнаб. Вы занимались делом о разводе гарема, помните?» «Еще бы не помнить. История не из тех, что забывается на следующий день». «Разумеется», — подтвердила я, улыбаясь. «Как у них дела, кстати». «Отлично», — оживилась Азиза в темных печальных глазах, вспыхнул золотистый огонек, делая ее еще краше. Зейнаб говорит, муж теперь просто образцовый, заботится о них. «Я рада», — сказала я искренне. «Всегда приятно, когда твои старания не напрасны. Вы тоже хотите развестись?» «О, нет», — она покачала головой. «Я... у меня очень деликатный вопрос». Интересно, что скрывается под этой формулировкой? «Установление отцовства?» «Жалоба на домогательство начальства?» «Какого рода?» — поинтересовалась я сдержанно. «Не беспокойтесь, я умею хранить тайны». Азиза оглянулась на запертую дверь, сцепила пальцы, подалась вперед и сказала почти шепотом: «Я худею». Кхм. «Она похваляется или жалуется?» «И какое, собственно, это имеет отношение к юриспруденции?» Законодатели, хвала богам, еще не додумались регламентировать женские параметры. А что? Допустимые размеры, скажем, от 42 до 50, за остальное нещадно карать. Аргументацию подобрать несложно. Известно ведь, что проблемы с весом, что недостатком, что избытком отрицательно сказываются на способности к деторождению, о которой государство столь яро печется. И неплохой источник пополнения бюджета – «Пожалуй, с наших властей бы сталось». «Вам неверно поставили диагноз?» высказала я единственное предположение, которое пришло мне в голову. «О, нет», — Арчанка качнула головой. «Поначалу я и впрямь думала, что у меня проблемы со здоровьем. Но врачи говорят, что все хорошо». «Рада за вас. Тогда в чем проблема?» «Хватит уже тянуть кота за хвост. Решилась ведь она на поход к адвокату» значит, должна понимать, что придется рассказать все неловкие подробности. Может, у нее тоже домовой с прибабахом? Я нежно люблю Ната, но временами он явно перегибает палку». Азиза глубоко вздохнула, опустила взгляд и призналась негромко. «Я очень хотела похудеть. Арчанки склонны к полноте, дело даже не в традициях и кухне, просто телосложение, понимаете?» Я кивнула, отметив про себя, что она не сказала «мы», «орчанки» и «наших традициях», как будто мысленно отделяла себя от прочих соплеменниц. «Продолжайте». Она одернула юбку и слабо улыбнулась. «Вы, наверное, гадаете, почему я не считаю себя вполне «орчанкой»?» «Моим родителям не разрешили пожениться из-за кровной вражды семей. Они сбежали, и...» «И я родилась и выросла здесь, в Альфхейме». Шесть лет назад их не стало, автокатастрофа. Мне тогда было семнадцать, так что я попала в приют. Меня там не обижали, не подумайте. Просто мне было так одиноко. Наверное, я заедала стресс, когда принято говорить. «У вас очень правильная речь», — заметила я осторожно. Надеюсь, она не примет это за намек, что я считаю арчанок дамами недалекого ума. Ведь это не так. Просто трудно научиться плавать, Если тебе позволялось взглянуть на реку, только издали». «Я училась», — признала она спокойно. «Поступила на бесплатное, даже стипендию получила. Теперь вот работаю в хорошей фирме. Там есть парень, он...» Она густо покраснела и умолкла. «Вам нравится?» — подсказала я деликатно. Кое-что начинало проясняться. «С чего бы еще, Арчанке, идти против своей природы и худеть?» «Никакое влезть в платье с выпускного не мотивирует так, как интерес в мужских глазах». Азиза быстро кивнула и подняла взгляд. «Я похудела», — сказала она спокойно, «на пять размеров, и продолжаю сбрасывать вес. А глаза блестят, будто вот-вот заплачет». «Хм», — только и сказала я. Клиентке этого хватило. «Понимаете?» — она вновь оглянулась на дверь. Сначала у меня не получалось. Совсем. То есть я сбросила килограмма два или три, хотя сидела на строжайшей диете и на фитнес ходила. И, словом, я отчаялась и купила одну штуку. Артефакт для похудения. «Так-так», — напряглась я. «Продолжайте». Она развела руками. «Я не знаю, о чем говорить. Браслет рабочий. Я похудела на размер уже за две недели, но...» Тонкие пальцы сжались в кулаки. «Я сняла его уже почти месяц назад, но продолжаю худеть. Я хочу это остановить!» Я кашлянула. «То есть вы полагаете, что дело в неправильной работе артефакта? Вы обращались к продавцу?» «Конечно», — ответила она сразу на оба вопроса. Он сказал, что такого не может быть, что его товар безвредный, и...» Арчанка умолкла значит болезнь исключается проговорила я задумчиво и потерла переносицу вы показывали браслет независимому артефактору да да подтвердила азиза энергично только он не смог разобраться говорит вещица работы хель и дело точно в ней но как исправить он не знает я уже в орган защиты прав потребителей обращалась но там сказали подавать в суд помогите прошу и умоляюще посмотрела на меня полными слез глазами. «Нам, женщинам, не угодишь. Толстая — плохо, худая — еще хуже, прямое — завить, кудрявая распрямить, да-да». «Попробуем», — пообещала я и придвинула к себе чистый лист бумаги. «Ваш паспорт, пожалуйста». Данные клиентки, сведения об ответчике, обстоятельства приобретения артефакта — У неё даже чек сохранился. Редкая предусмотрительность. Лично я храню все бумажки, даже если гарантийный срок давно вышел. Слишком часто мне доводилось видеть, например, как подтверждают фактическое вступление в наследство 20 лет назад при помощи квитанций по оплате коммунальных услуг. Об алиментных обязательствах нечего и говорить. «Прекрасно», — сказала я, закончив выяснять все обстоятельства. «О чем будем просить?» «Моральная компенсация в каком размере?» «Чтобы это прекратилось!» — воскликнула Арчанка. «Мне больше ничего не нужно!» «Зря!» — покачала головой я. «Суд не может выйти за пределы исковых требований. Совсем не факт, что вам присудят всю запрошенную сумму, но если вы ничего не просите, то ничего и не получите. Впрочем, к этому мы еще вернемся. Телефон зазвонил, когда я уже выходила из офиса. «Привет!» — голос Артёма звучал, словно он запыхался. «Ты где?» «Выхожу с работы, а что?» «Я тоже с работы», — признался муж. «Заехать за тобой? Мне минут десять, если повезет. «Спрашиваешь?» — хмыкнула я. «Жду?» Сбросила вызов и вдруг поняла, что улыбаюсь. Прикрыла глаза, подставила лицо солнечным лучам. «Артём, Как я раньше без него жила, спрашивается. Домой мы вернулись поздно. Разве можно сидеть в четырех стенах, когда вокруг бушует май, когда так упоительно пахнут на городских клумбах пионы, а ботанический сад полон цветущей сирени? Взрослым и серьезным к тому же давно женатым людям не подобает плевать. В глазах Артёма было столько нежности, что мне хотелось пить, летать обнять весь мир, впитывать это тихое счастье всем телом. В этот вечер я хотела побыть просто женщиной, любимой, любящей. Адвокатом же я стану завтра». Над встретил нас мрачным взглядом, буркнул «Нагулялись?» и исчез в детской. Мы с Артёмом переглянулись, ведь предупредили же домового, что немного задержимся. «Не так часто мы теперь позволяем себе просто побыть вдвоем. «А что у нас на ужин?» — вопросила я в пространство. «На столе», — отозвал сонат из глубины дома. Я бросила сумку на комод, нога обнагу стянула туфли «О, этот божественный миг, когда можно от них избавиться!» и улыбнулась мужу. «Есть хочется зверски», — признался он тоже, улыбаясь. «Устроим романтический ужин». «Не боишься уснуть?» — хмыкнула я. «Я же вижу, что у тебя глаза закрываются». «Кофе выпью», — отмахнулся он и заглянул на блюдо, заботливо прикрытое крышками. «Что тут?» Артём умолк. «Что его так удивило?» Я заинтересованно выглянула из-за плеча мужа. «Да он издевается», — пробормотала я и повысила голос. «Над!» «Но чего еще? отозвался домовой ворчливо. «И не ори, дочку разбудишь!» «Это что?» — я ткнула пальцем, не находя слов. «Ужин!» — пожал плечами Над. «А что?» Я прикрыла глаза, сосчитала до десяти. «Отварная куриная грудка?» — уточнила почти спокойно. «И сырые овощи?» В минажнице были красиво разложены, с позволения сказать, закуски. Фигурно нарезанные огурцы, морковка, сладкий перец, редис. И все, Даже чёрствого кусочка хлеба пожалел. «А что не так?» Над воинственно расправил плечи. «Мясо свежайшее, я его на пару отварил. И овощи очень полезны для этой, как ее Пуристальтики, о!» «Перистальтики», — поправил Артем с давленным голосом. «Точно», — обрадовался Нат. Артем, хоть ты ей скажи, ты же доктор, должен быть за здоровое питание». Артем хмыкнул, и осторожно пристроил крышку обратно на блюдо. «Я сначала мужчина», — прозрачно намекнул он, «а потом уже врач». Домовой надулся, отвернулся. «Между прочим, я старался, а вы не цените». «Кстати», — вспомнила я, — «о твоих стараниях». «У тебя случаем не найдётся контактов продавца браслета, чудодейственность которого ты утром мне расписывал?» «Нат расцвел! вытер руки о вышитое полотенце и достал из кармана фартука визитку. «Решилась таки, все таки соображаешь». На этот ворчливый комплимент я только хмыкнула. «Наоборот», — объяснила я и бросила взгляд на визитку. «Совпадает». Между прочим, у меня появилась клиентка, которая пострадала из-за этого браслета. Домовой вытаращил глаза. «Да быть не может. вещица это хорошая, проверенная». Может, клиентка твоя того сделала что-то не так, а на других сваливает?» «А вот это я спрятала зевок. Мы вскоре выясним. Тем, хочешь яичницу?» Нат разобиделся и спрятался. «И пусть. Я наскоро приготовила омлет, овощи и курятина пригодились. А потом мы с Артемом долго сидели на кухне, ужинали и улыбались друг другу». Две недели пронеслись незаметно. Над упорствовал в намерении причинить добро ближнему с согласия последних или Бизонова и готовил исключительно отварное и крайне полезное — гадость. И почему в законодательстве Мидгарда нет статьи за принудительное причинение добра? По-моему, это немногим лучше, чем совершение принудительного полового акта, которое карается весьма сурово. Только в первом случае тебя любят в мозг и немного в желудок, а не в половые органы. А разница та. Так что мы с Артемом частенько сбегали. Пройтись вместе, поужинать с чем-нибудь восхитительно вкусным и возмутительно вредным. «Знаешь, — однажды сказал мне муж, когда мы возвращались домой в сиреневых весенних потемках Я ему даже благодарен». «Повод устроить романтику, — хмыкнула я, — и украдкой прижалась щекой к его плечу. «Явились!» — проворчал Нат, обернувшись лишь на миг. Алиса, которую он как раз кормил, загукала и протянула ко мне ручки. «И не стыдно? О себе не заботитесь, всякую гадость в рот тащите, ребенка почти не видите!» Воспитательную речь прервала дочка. Она цапнула полную пригоршню каши из тарелки и с радостным смехом размазала по бороде домового. Рядом подозрительно закашлялся Артем, А мне стоило неимоверных усилий сохранить невозмутимость. Так его. В судебное заседание по делу Азизы я едва не опоздала. Ехать пришлось с другого конца города, а на мосту опять была пробка. Какой-то лихач перелетел через ограждение и свалился в реку. Полиция, разумеется, место происшествия оцепила — из-за чего образовался километровый затор. Так что примчалась я всего за пару минут до назначенного часа. «А, явились, адвокат!» — кисло поприветствовала меня судья Мышкина, когда я заглянула к ней в кабинет. Почтили нас своим присутствием. «Простите», — сказала я смиренно, гадая, какая муха ее укусила. Судя по тому, что секретарь с помощником бегали на полусогнутых, муха была размером совода. Мышкина смирила меня тяжелым взглядом, который очень не вязался с ее щуплым телосложением, и вздохнула. «Проверьте явку участников процесса», скомандовала она секретарю. «Через пять минут начинаем». Я воспользовалась случаем ретироваться. Веселенькое заседание нам предстоит». В зал заседаний судья Мышкина ворвалась как валькирия. В том смысле только и смотрела, как бы вытряхнуть из кого-нибудь душу. Кажется, даже озоном запахло. Она шлепнула на стол материалы дела, обвела нас злобным взглядом и начала скороговоркой. «Слушается гражданское дело по иску Азизы Номрит к Виталию Стрекозину о причинении вреда здоровью и...» «Так, представители истца, встаньте!» Я немедленно вскочила на ноги. «Да, уважаемый суд!» «Что вы тут понаписали?» Трескучим морозным голосом поинтересовалась судья, похлопав по стопке бумаг. Клиентка рядом судорожно вздохнула. Я же не дрогнула. Не впервой. «Исковое заявление о причинении вреда здоровью посредством магического воздействия». Судья подняла брови. «В гражданском судопроизводстве? Адвокат, в таком случае это должна быть жалоба частного обвинения». «Воздействие было неумышленным», — пояснила я спокойно. «Речь идет об артефакте ненадлежащего качества, который ответчик продал истице. Вследствие применения данного товара здоровью истицы причинен вред. Все это я расписала на трех страницах, но кто же читает материалы заранее? Мышкина хмыкнула и вернулась к изучению бумаг. Пробежала глазами иск, нахмурилась. Представитель сца, что за чушь? Ваша клиентка жалуется, что похудела? И взгляд такой, будто прямо сейчас укусит. Именно, подтвердила я невозмутимо. Видите ли, она излишне похудела». Судья бросила на Азизу неприязненный взгляд. Арчанка не выглядела тощей. С точки зрения человека, разумеется. Для своей расы она проходила по нижней границе нормы, и доказательства этого я также приложила к иску. «Может, вы еще на слишком белые зубы жаловаться будете?» процедила судья. «Или на волосы, которые растут чересчур быстро?» Ответчик сдал громкий смешок. Теперь мрачный взгляд судьи достался ему. Кстати говоря, господин Стрекозин был высок, худ, одет в льняную хламиду и ярко зеленую безрукавку, а волосы над долбом он перехватывал плетеной кожаной лентой. На вид ему давно перевалило за шестьдесят. Господин Стрекозин владел небольшой лавочкой, которая торговала всякой всячиной вроде чаев, ароматических палочек и простеньких артефактов. «Вам смешно, ответчик?» — поинтересовалась судья тоном холодным, как Эльды де Хельхейма. «Девушка из-за вас пострадала, а вам все хихоньки?» Господин Стрекозин только моргал. Он предпочел обойтись без адвоката, так что некому было объяснить ему, как переменчивый судейский гнев и судейская любовь. Теперь громы и молния обрушились уже на его голову. «Я-то тут при чем, он. «У меня хорошие артефакты». И даже встать не соизволил. Зря. В суде надлежит подниматься на ноги всякий раз, когда к вам обращаются, или вы сами хотите что-нибудь сказать. То есть иск вы не признаете, осведомилась судья, наскоро пролистывая имеющиеся в деле материалы. Нет, конечно, приосанился ответчик. Повторяю, я всякой гадостью не торгую. У меня все хорошее, что зелья, что артефакты. Небось, носила браслет круглые сутки, хотела вес сбросить поскорей, а в инструкции четко написано «надевать только на ночь». «Я все правильно делала», — не выдержала Азиза и на ноги вскочила. «Я его уже больше месяца не ношу, а все равно худею». Ответчик фыркнул. «Тем более. Значит, мой артефакт вообще к этому никаким боком. Мало ли, почему вы худеете. Поди гадость, какую в рот тащите, вот и страдаете от поноса». «Ловкий тип. Сразу уловил в нашей позиции слабое звено. Доказать причинно-следственную связь между действием артефакта и худобой клиентки будет не так-то просто. Не зря же Азизе орган защиты прав потребителей отказал. Вся надежда на судебную экспертизу». Арчанка густо покраснела. «Неправда, я нормально ем». «В кафе, небось?» — прищурился господин Стрекозин. «Или, прости боги, полуфабрикатами?» Нет, в этой вашей городской еде ни витаминов, ни энергии жизни. Надо питаться скудно, простой пищей, самому выращивать свой хлеб. И ответчик, не выдержала судья, и брови насупила. Давайте обойдемся без лекции о правильном питании. Поддерживаю заявленное ходатайство. Тьфу, то есть лично я только за, обеими руками. Лекция о вкусной и здоровой пище мне и в исполнении НАТО предостаточно. «Да как скажете», — согласился господин Стрекозин тоном, «вам же хуже». «Только врут они все, У меня вот списочек есть». И с торжествующим видом шлюпнул на стол судьи три листа, исписанное убористым почерком. «Это что?» — осведомилась судья Мышкина прохладно. «Как что? Свидетели мои. Все похудели, как миленькие, причем ровно насколько нужно». Он воздел палец. «У меня там даже одна королева красоты есть». И все благодаря мне. И выпятил грудь, важный как такующий тетерев. Никогда не видела тетеревов, как и всякая коренная горожанка, впрочем, но примерно так их себе представляла. Кхм", сказала судья, уважительно посмотрев на внушительный список. У сторон имеются еще ходатайства. Да, уважаемый суд, я поднялась. Прошу назначить судебную экспертизу на рассмотрение которой поставить вопрос о влиянии артефакта ответчика на организм истицы. Судья остро взглянула на меня. «Полагаете, дело все таки в артефакте?» А вот сомнение в ее голосе мне не понравилось. «Разумеется», — заверила я бодро. «В руническую формулу артефакта наверняка закралась ошибка. Девять знаков тайных я прочел и знаю, что они причина хвори этой долгой». «А как же остальные клиенты?» — свела брови Мышкина, довольные. Я подавила досаду. Сумел таки ответчик судью впечатлить. «Возможно, ошибка лишь в одном артефакте», — предположила я спокойно. «Поэтому мы настаиваем на проведении экспертизы». «У ответчика есть возражения?» — осведомилась судья для проформы. «А как же?» — приосанился господин Стрекозин. «У меня все бумажки имеются. Вот» и хлопнул на стол судье очередную папку. Мышкина с видимым сомнением принялась листать. Сертификат соответствия, заключение эксперта, она быстро пролистала бумаги и подняла взгляд на меня, из которых следует, что знаки на артефакте не могут быть причиной болезни, они лишь ограничивают аппетит. Вот это был удар под дых. Азиза рядом судорожно вздохнула. «Да-да», — поддакнул ответчик радостно. «Я же говорил, все в порядке с моими артефактами. Они как надо работают. А хотите, я вам амулетик подарю? Сами убедитесь, что у меня товар хороший. Заодно и жирок уберёте. Ну, что скажете?» Сказать Мышкина не могла ничего. Сипела только. Я прикусила щеку изнутри, чтобы не захохотать. Секретарь прикрыла лицо рукой, плечи ее подрагивали. «Ответчик!» — взревела судья, наконец, обретя дар речи. «Вы что себе позволяете?» «А?» — удивился господин Стрекозин. «Так я же от чистого сердца». «Ой, всё». «И вообще, — он приосанился, — пусть докажет, что это мой артефакт виноват, а?» «С этим, вы не поспоришь. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, в обоснование своих требований». Судья вздохнула и потерла лоб. «Представитель сца, вы настаиваете на проведении экспертизы. Расходы по ней будут возложены на вас». Толстый намек не тратить деньги зря. И все таки что-то тут было не так. Ответчик, конечно, мог подделать доказательства, но у него был взгляд человека, искренне убежденного в своей правоте. Вот только и Азиза не врала». «Уж в этом-то я со своим опытом могла ручаться». «Уважаемый суд», — сдалась я, поднимаясь, — «прошу». Моя юбка громко затрещала и разошлась по боковому шву. Все дружно на меня уставились. «Проклятие!» Я на мгновение зажмурилась, взяла себя в руки и договорила. «Перенести слушание и дело для уточнения исковых требований». Взгляд Мышкиной стал сочувственным. Кажется, она решила, что настоящей причиной был конфуз с юбкой. «Для уточнения исковых требований», — повторила она, и с треском захлопнула папку. «Что же, это ваше право. Зайдите к секретарю через 10 минут, получите повестки. Судебное заседание объявляется оконченным». В коридоре суда Азиза схватила меня за руку и принялась сбивчиво что-то говорить. Потом бросила я и заглянула к секретарю. Та вручила мне повестку и сложенную вдвое бумажку. «Судья просила вам передать». «Благодарю», — пробормотала я рассеянно и развернула послание. «Записочек мне еще судьи не писали». Моргнула, перечитала, текст не изменился. «Хотите похудеть? Я знаю как. Вот что значилось там».